Господин доброжелон, ответила Генриетта. Сердце подобное вашему заслуживает заботы внимания самой королевы. Я ваш друг, виконт. Поэтому я не хотела, чтобы вся ваша жизнь была отравлена вероломством и измарно беспощадной насмешкой. Я храбрее ваших друзей. Я не говорю о графе де Гише. Это я вызвала вас из Лондона.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 «Я забыл, что король мой, господин. Дело идет о вашей свободе, о вашей жизни». Ясный и прямой взгляд Рауля показал Генриетте, что она заблуждается, и что последний из ее доводов не из тех, которые способны воздействовать на Виконте. «Будьте осторожны, господин Брожелон», — сказала она, «не взвешивая всех ваших поступков,